Характерно, что именно военный министр Дон Саббас, человек веселый, ученый, отважный и своенравный, стряхнул пыль с этой дряхлой спящей статьи ради того, чтобы в мире стало немного больше веселья, чтобы его снисходительные коллеги улыбнулись. С великолепной наигранной серьезностью он внес в высший совет предложение создать флот.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 Красные штаны, грязную короткую синюю куртку, обильно расшитую золотой тесьмой и старую солдатскую фуражку, которую, должно быть, сбросил за ненадобностью в Белиси какой-нибудь британский солдат, а Филиппе подобрал во время одного из своих плаваний. К его поясу была пристегнута пряжкой старинная морская сабля, подаренная ему булочником Педро Лафитом, который с гордостью утверждал, что он оследовал ее от своего великого предка, знаменитого пирата.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 Когда жалкие сбережения филиппа истощились, он пошел в таможню и поднял вопрос о финансах. «Жалование!» — воскликнул начальник таможни, поднимая руки к небесам. «Боже милостивый! Я сам не получаю жалования ни сентава за последние семь месяцев!» «Сколько полагается адмиралу, вы спрашиваете? Кто знает?» «Не меньше, чем 3000 тысячи песо. Скоро в стране будет опять революция!»